Вместе спать. Где-то между пятью и шестью годами на меня напала бессонница. Никак не получалось уснуть. Мешал, во-первых, страх. А вдруг все в доме уже заснут, а я еще не успею и останусь совсем одна. А во-вторых, мне зачем-то нужно было понять сам механизм засыпания. Ухватить момент. Ну как это? Как? Вот есть человек... И вот его до утра как будто нету. Момент не ухватывался, выскальзывал. И я, укладываясь, изводила домашних одним и тем же вопросом. А я успею уснуть? «Успеешь», — говорили мне, — «мы еще не скоро ляжем». Считать до ста не помогало. Счет меня только взбадривал. «Ты просто закрой глаза», — советовал папа. «И ни о чем не думай. Час от часу не легче». «Как это можно ни о чем не думать?» «Тогда я буду думать, что я ни о чем не думаю. Это все равно же получается думание, барахталась я в неизведанных водах философии, от которой с тех самых, кажется, пор стараюсь держаться подальше. Я пыталась решить проблему простым, но постыдным для такой большой девочки способом. Просилась, а то и без спросу лезла в родительскую постель. Мама сердилась, она вообще в то время была раздражительная, и хоть бы кто-нибудь мне объяснил, что она беременна Танькой. Бабушка грозила пальцем, и своим любимым словечком негигиенично. «Папа, ну да, именно папа сделал тогда поистине блестящий, спасительный ход. Понимаешь, — сказал он, — мы же все равно будем вместе спать». Это означало... Даже когда мы ненадолго разойдемся каждый в свою кровать, в свой сон, в свое отдельное забытье, мы все равно будем думать друг о друге, помнить друг про друга и каким-то чудесным образом поддерживать связь. Уж не знаю, как он сумел меня в этом убедить, но заклинание подействовало. Теперь, отправляясь вечером к себе за шкаф, я неизменно спрашивала, а мы будем вместе спать? «Ну, конечно», — заверял меня папа. Если был дома, а если он еще не вернулся с концерта или записи, я задавала другой вопрос. А папа скоро придет? И, услышав, что скоро, и сказав с десяток раз всем спокойной ночи, храбро удалялась в ночное изгнание. Примерно тогда же я каким-то образом догадалась или додумалась про смерть. В сказках она встречалась не так уж редко. А еще у моей закадычной подружки Маринки Штейнберг умер дедушка и мы с ней это обсуждали. Оказалось, кроме умереть, есть еще глагол «сдохнуть», но так говорить можно только про очень плохих людей, например, про Сталина. Не помню как, но до меня наконец дошло, что умереть — это про всех, а значит, и про нашу семью, да и про меня тоже. Легкая смерть, заснул и не проснулся, сказала, разумеется, не мне, а ком-то папа. Он же и вытащил меня из бездны ужаса. Все просто. До того, как я вырасту, а родители слегка постареют, пройдет еще много времени, и ученые успеют изобрести такое лекарство, чтобы люди не старели и не умирали. Они, ученые, уже над этим работают. Наверное, многие родители так успокаивают детей. Много лет спустя, читая у Берестова «Вечной страшась разлуки, верил во власть науки». Жить и ученым охота. Кто-то придумает что-то. Я все-таки волновалась. Изобретут ли? Успеют ли? И довольно часто переспрашивала. Пап, а правда же ученые? Правда, правда, подтверждал папа. Тьмы низких истин нам, как известно, дороже нас возвышающий обман. А обман утешающий, тем более. Да и какой тут обман? Просто ученые подкачали.